Глава 72. Милая, все девочки боятся темноты, утешила я Ларину. Именно поэтому мы предпочитаем спать сильными мужчинами, исключительно потому, что в темноте одной очень страшно. А теперь лезть мне под юбку. Что? переспросил посол: Вам п -п под юбку? Именно. А как, по-вашему, я проведу ее в чужую комнату? Пожалуй, я плечами. «Да-да, понимаю». Тут же закивал посол, делая глубокий, терпеливый вдох. <сосит> «А теперь учимся ходить. Несите все зеркала!» Прокашлялась я, расправляя пышную юбку так, чтобы ничего не было заметно. Идти приходилось раскоряченной уткой. Я стала чуть ниже в росте, но со стороны это выглядела так, словно я очень робкая. «Смотри!» Моя бесценная нервотрепушка Позвала я невесту, приподнимая юбки Как только я постучу Тебе три раза Ты осторожно вылезаешь и прячешься Под кровать Опять? Спросила невеста, поежившись Снова! Улыбнулась я Потом я заманю его на кровать Потребую, чтобы он погасил свечи В комнате должно стать темным темно Угу «Вы, дорогой посол, ваша задача отвлечь внуконосца ровно в полночь. Вы договариваетесь с королем, чтобы ровно в полночь в дверь постучали с чем-то ужасно срочным. Пока внуконосец ненадолго отвлекся, мы меняем местами. И вот вы уже пять минут счастливый дедушка». Полчаса Ларина училась ходить в присядку. Потом она не выдержала и встала на корточке. «Простите, а можно вопрос?» Прокашлялся посол и подошел ко мне. Как часто у вас женихов заказывают, и дорого это стоит? Дороже, чем наемный убийца, заметила я, чувствуя, как внутри все ожило в предвкушении встречи. Ну, еще бы убийцы наемные намного гуманнее, чем я. У них вижох, и все. А у меня вся жизнь мучается. Вы вообще с какой целью интересуетесь?